Глава четвертая. Спустя несколько недель, когда дети устраивали битвы снежками, а Сарима варила на кухне какой-то лечебный игрок, эльфаба наконец покинула свою комнату. Она, крадучись, спустилась по лестнице и постучала в дверь гостиной сестер. Те не обрадовались, но сочли своим долгом принять ее. Серебряный поднос с бутылками крепкого алкоголя, драгоценный хрусталь, доставленный на осла хашиз Дикси Хауса в Геликине. Самые нарядные и густокрасные из местных ковров, два роскошных, жарко растопленных камина, полыхающих веселыми языками пламени. Будь сестры предупреждены о визите, они постарались бы придать обстановке более скромный вид. А так четвертая в спешке спрятала между диванными подушками кожаный том, который читала вслух, пикантную историю бедной девушки, окруженной множеством красивых поклонников. Когда-то ее отправил сестрам Фиера Лучший подарок, что он им присылал, и, впрочем, единственный хотите лимонной воды с ячменем предложила шестая обреченная оставаться всеобщей служанкой до самой смерти, если только не выйдет по какой-то счастливой случайности раньше сохранить всех остальных да спасибо согласилась эльфаба садитесь вот сюда вам тут будет очень удобно по эльфи трудно было предположить будто она хочет устроиться поудобнее, но все же она напряженно села, явно чувствуя себя не в своей тарелке в этом уютном стёганом коконе пышной гостиной. Она сделала крохотный, едва заметный глоток, будто подозревая, что в напитке морозник. «Полагаю, мне нужно извиниться за ту вспышку и зачистри, сказала она. «Я отлично сознаю, что здесь, в Киамако, я ваши гости. Просто меня вдруг понесло». «Так это и выглядело», — начала пятая, но остальные поспешно перебили ее. «Да что вы, забудьте, у всех бывают такие дни, правда. У нас это вообще обычно случается в один и тот же день уже много лет». «Это очень тяжело», — с трудом выговорила Эльфаба. «Я много лет жила под обетом молчания и не всегда понимаю, насколько громко люди могут себя вести. Кроме того, это в некотором роде чужая культура. Мы, племя Арджики, всегда гордились тем, что можем говорить с любым другим жителем страны Ос. сказала вторая. «Нам одинаково легко находить общий язык как с южными бродягами Скроу, так и с восточной элитой изумрудного города. Не то чтобы они когда-либо покидали пределы Винкуса». «Хотите попробовать?» — спросила третья, достав коробку марципановых фруктов. «Нет», — отказалась Эльфаба. «Но я желала бы знать, что вы можете рассказать мне о печали вашей сестры». Они настороженно замерли, раздираемые искушением и подозрением. «Я полюбила наши с ней беседы в солнечных покоях», — продолжила Эльфия. «Но всякий раз, когда речь заходит о ее покойном муже, которого, как можно догадаться, я знала лично, она отказывается что-либо обсуждать». «О, но это было так грустно», — сказала вторая. «Настоящая трагедия», — подхватила третья. «Для неё». Уточнила четвертая. И для нас, вставила пятая. Тетушка гостья, хотите добавить капельку апельсинового ликера в свой лимонный ячмень? — Предложила шестая. Его доставили из благоухающих склонов малых Келских гор. Это настоящая диковинка. Ну, только капельку. Согласилась сельфина пить не стала. Она уперлась локтями в колени, склонилась вперед и попросила: пожалуйста, расскажите мне, как она узнала о смерти Фиера. Воцарилось молчание. Сестры избегали смотреть друг на друга, сосредоточенно перебирая складки юбок. После паузы вторая сказала «О, этот печальный день. Память о нем всё еще причиняет боль». Остальные слегка повернулись к ней, устраиваясь поудобнее. Эльфаба моргнула, дважды похожая в этот момент на своих ворон. Вторая изложила всю историю без лишних эмоций и драматизма. Один из деловых партнеров Фиера, торговец из Арджики, прибыл через горный перевал в первую весеннюю оттепель на спине горного скарка. Он попросил встречи с Саримой и настоял, чтобы ее сестры тоже присутствовали поддержать ее при столь горестной вести. Он рассказал им, что в первую ночь лурлинских святок получил в своем клубе анонимное сообщение о том, что Фиера убит. В записке был указан адрес в неблагополучном районе, даже не в жилом квартале. Член клана нанял пару громил и выломал дверь склада. На верхнем этаже обнаружилась скрытая квартирка очевидно, место для тайных встреч. Рассказчик сообщил это без тени смущения, возможно, готовя себе почву для будущего захвата власти. Сохранились признаки борьбы и очень много крови. Густой слой в некоторых местах еще оставался липким. Тело, видимо, забрали оттуда, его так и не нашли. На этот рассказ альфаба лишь мрачно кивнула. Год, продолжала вторая, наша бедная, убитая горем Сарима отказывалась верить, что ее муж действительно мертв. Нас бы не удивило письмо с требованием выкупа. Но к следующим святкам, при том, что никаких известий больше не поступало, нам пришлось смириться с неизбежным. Кроме того, клан продержался какое-то время в совместном управлении, но долго так продолжаться не могло, и Арджики потребовали единого вождя. Его выбрали, и он хорошо справляется со своей ролью. Когда Иржи достигнет совершеннолетия, он может предъявить права на наследство, если ему хватит храбрости. Хотя пока смелости у него совсем нет. У Маника получилось бы лучше, но он второй в очереди. «И что же Сарима думает об этом всем? – спросила Эльфия. «А вы? Все вы?» Теперь, когда самая мрачная часть истории осталась позади, остальные сестры сочли возможным вступить в беседу. Оказалось, Сарима несколько лет подозревала, что Фиера изменял ей с подругой юности по колледжу, некой Глиндой, легендарной красавицей из Геликина. «Легендарный?» — переспросила Эльфия. «Он рассказывал нам всем, какая она очаровательная, какая скромная, сколько в ней грации и блеска, «Разве мужчина, который изменяет жене, будет так уж восторженно расписывать свою любовницу?» «Мужчины, как нам известно, жестоки и хитры», — Нарвучительно заметила вторая. «Какая прекрасная уловка! Открыто и восторженно признавать, что он восхищается ею!» У Саримы не было никаких оснований обвинять его в лукавстве и обмане, к тому же он всегда оставался внимателен к ней. «В своей холодной, угрюмой, замкнутой, ожесточенной манере», — осуждающе вставила третья. «Совсем не так, как в романах», — добавила четвертая. Если бы мы их читали, присовокупила пятая, а мы не читаем, заключила шестая, положив в рот марципановую грушу. И поэтому Сарима считает, что ее муж связался с этой, этой ослепительной красавицей, подсказала вторая. Ты, должно быть, знала ее, ты же училась в Шизе? Немного, согласилась Сельфи, забыв закрыть рот. Ей было нелегко поспевать за сменяющими друг друга рассказчицами. Я уже много лет ее не видела. И Сарима считает, что все очевидно, продолжала вторая. Глинда была и вроде бы до сих пор замужем за богатым пожилым джентльменом по имени сэр Чафри. Наверняка он что-то заподозрил, велел следить за ней, узнал обо всем, а потом нанял каких-то головорезов убить этого ублюдка. Я имею в виду беднягу Фиера. Разве это не логично? Звучит вполне правдоподобно, медленно произнесла Эльфи. Но есть ли хоть какие-то доказательства? Никаких, покачала главы четвертая. Будь мы уверены, честь семьи требовала бы убийства Сара из мести. Но он кажется до сих пор в добром здравии. Нет, это всего лишь теория, но именно ее придерживается Сарима. Цепляется за эту мысль», — добавила шестая. «И почему бы нет?» — вставила пятая. «Это ее право», — поддакнула третья. Все ее право», — печально заключила вторая. «К тому же подумайте сами. Если бы вашего мужа убили, возможно, вам было бы легче это перенести, считая, что он хотя бы отчасти заслуживал такой судьбы». «Нет», — сказала Эльфи, — «не думаю». «Мы тоже так не думаем», — признала вторая. «Но нам кажется, что Сарима считает именно так». «А вы?» — спросила Эльфаба, изучая узор ковра. «Алые ромбы, кайму с орнаментом из терней, зверей, листьев аканта и розеточных медальонов. Что думаете вы? Вряд ли можно ожидать, что мы все будем единодушны», — отметила вторая, но все же продолжила разумно предположить, что Фиера без нашего ведома ввязался в какую-то политическую авантюру в изумрудном городе. Он должен был пробыть там месяц, а задержался на четыре, — дополнила четвертая. «У него были какие-то политические склонности?» — спросила Эльфаба. «Он был князем племени Арджики?» — напомнила пятая. «У него были связи, обязанности, приоритеты верности. Кто из нас мог бы угадать? Ему надлежало иметь суждение о вещах, о которых нам и знать не полагалось». «Он симпатизировал волшебнику?» — спросила Эльфи. «Вы имеете в виду, был ли он причастен к тем компаниям, к тем выступлениям, точнее, по вопросу квадлингов, а потом животных?» — уточнила третья. «Вижу, вы удивлены, что мы вообще знаем о таких вещах. Вы считаете, мы так сильно оторваны от остальной части страны ОС?» «Мы, конечно, оторваны», — признала вторая. «Но мы слушаем разговоры. Мы любим угощать путешественников ужином. Когда они останавливаются у нас, мы знаем, что жизнь за пределами этих стен подчас бывает весьма безобразной. Волшебник-тиран». Заявила четвертая. Наш дом, наша крепость, одновременно с ней сказала пятая. Полезно находиться на некотором расстоянии от всех этих событий, позволяет нам сберечь свою нравственность. Они все одновременно ухмыльнулись. Но все же, как вы думаете, у Фиера было мнение насчет волшебника? снова спросила эльфаба, теперь уже с явным нажимом. Он держал свои мысли при себе, немного резко ответила вторая. Во имя святой Лурлины, дорогая тетушка, чего вы ожидаете от мужчины и князя? Мы всего лишь его младшие свояченицы, мы зависим от него. Думаете, он бы доверился нам? Он мог быть высокопоставленным пособником волшебника, откуда нам знать? Конечно, у него были связи во дворце, он же был князем, пусть даже всего лишь нашего небольшого племени. Как он распорядился этими связями, не нам судить. Но никто из нас не думает, что он пал жертвой ревнивого мужа. Может, мы и наивны, но не настолько. Мы подозреваем, что он угодил под перекрестный огонь какой-то подпольной борьбы — Или его поймали с поличным, когда он предал некую радикальную фракцию. Да, он был весьма хорош собой. Никто не стал бы этого отрицать ни тогда, ни сейчас, но при этом он был таким замкнутым, таким напряженным. Сомнительно, будто он мог настолько расслабиться, чтобы завести роман. Едва заметным движением, втянув живот и выпрямив плечи, вторая выдала истинную подоплеку своей позиции. Как он мог поддаться чарам этой глинды, если устоял перед собственными свояченицами? Но вы действительно думаете... — тихо начала Альфаба, — что он был чьим-то агентом. «А почему его тело так и не нашли?» — парировала вторая. «Если он пострадал от гнева ревнивца, зачем избавляться от тела? Возможно, он даже не умер там. Возможно, его забрали, чтобы пытать. Нет, насколько нам позволяет судить наш скромный опыт. Это смахивает на измену политического, а не романтического толка». «Я...» — начала Альфаба. «О, как вы побледнели, дорогая!» «Шестая, принеси тётушке стакан воды!» «Нет...» — помотала головой Альфаба. Просто такое. В то время никто даже не думал об этом, и я тоже никогда. Хотите, я расскажу то немногое, что мне известно. Может быть, вы сможете передать это Сариме. Она начала расхаживать вперед по комнате. Я видела Фиера, но в самый неожиданный момент сестра взяла верх семейная солидарность. Дорогая тетушка гостья. Важным тоном заговорила вторая. Наша старшая сестра строжайше наказала нам не позволять вам вести утомительные разговоры о Фиера и о печальных обстоятельствах его смерти. Очевидно, второй нелегко дался этот ответ. Желание услышать, что скажет эльфаба было огромным. Животы буквально урчали в предвкушении самых сочных подробностей, но все же победила благопристойность или страх перед гневом царима, если бы та узнала, что сестры ее слушались. Нет. Повторила вторая. Нет, боюсь, нам не стоит проявлять излишний интерес. Мы не будем вас слушать и тем более что-либо рассказывать Сариме. В конце концов Эльфа бы ушла, сутулившись. В другой раз, повторяла она, когда вы будете готовы, когда она будет готова, ведь это необходимо. Это могло бы освободить ее от такого тяжкого горя, и она сама могла бы его отпустить. Прощайте, до новых встреч, проговорили сестры. И дверь за гостей закрылась. Два камина пылали друг напротив друга точно в отражении. Хозяйки гостиной селись по местам, с видом разочарованного достоинства, вынужденной подчиниться воле старшей сестры. Провались она в преисподнюю.